Глава двадцать третья. Злата. Почему-то первое, что я ощущаю, незнакомый запах. Я привыкла к запаху своего постельного белья. Люблю легкие цветочные ароматы, а тут прям такой насыщенный миндаль. Но и знакомый запах тоже улавливаю. Открыв глаза, утыкаюсь взглядом в обеспокоенное, склоненное надо мной лицо Артемовой. «Златуль, просыпайся!» Бормочет она и теребит меня за руку. «Жутко мне тут без тебя!» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- Разлепляю веки и переворачиваюсь на бок, сдувая с лица упавшие пряди волос. «Голова болит, да?» «Сказали, доза минимальная и снотворная просто, не наркота. Отходника быть не должно. Бахурин, чёрт тебе, дери!» Шиплю зло и сажусь на кровати. Голова и правда не болит, но ощущение, как когда вместо 7-8 часов я поспала всего пару. «Где мы, Лариса?» «Тебе тоже дерьма подсыпали?» «Нет». Лара усаживается рядом. «Голова болит, да?» Мне просто мешок на голову надели, когда сюда везли. Попросили вежливо, не смогла отказать. Что он тебе сказал? Что ты упёрта и пришлось нейтрализовать, и что тебе не помешает для спокойствия иметь рядом друга. Как мило с его стороны. Я злюсь. Наверное, надо было бы бояться, кто знает, что на уме у Демида, но я именно злюсь на него сейчас. В какой момент он вдруг решил, что моё мнение можно не спрашивать? Захотел поимел, захотел выключил и отправил хрен знает куда. Наверное, пришло время напомнить ему при встрече, что я не терплю, когда мной помыкают и распоряжаются. Тут уже за 10 лет ничего не изменилось. Ещё и Ларису втянул, будто у неё своей жизни нет. Я тут тебе вещи привезла. Подруга кивает на небольшую дорожную сумку. Следак твой сказал самое необходимое дней на 5-6, может, неделю. Вот как? Поджимаю губы. Секси-бельешка? У меня было несколько новеньких комплектов, я тоже подкинула. Вряд ли вы с ним эту неделю будете в шахматы играть. Артёмова подмигивает и кивает на меня, глядя куда-то на плечо. Перевожу взгляд и вижу, что в вырезе блузки чуть ниже ключицы на коже темнеет пятно. Засос. Ох, Демид, ну сколько тебе лет? Впиваюсь ногтями в ладонь, желая в этот момент прибить Артёмову. Но тогда я останусь совсем одна и непонятно где. Не смешно, Лариса. Встаю и прохаживаюсь по комнате скрестив руки на груди. Всё это, понимаешь? Вообще не смешно. Я будто в мельницу куда-то попала или в мясорубку. Кто знает, что на выходе получится. Злата, всё правда так плохо? Лариса перестаёт хитро улыбаться и вмиг становится серьёзней. Правда. Глеб действительно замешан в жутких делах. Я видела неоспоримые доказательства, от которых волосы на голове зашевелились. И эта подстава с флешкой в моих вещах как свидетельство, что ему всегда было плевать на меня. И демит, то, что происходит. Я торможу, перестаю мерить шагами комнату и тру виски и прикрыв глаза. Отходники, похоже, всё же есть. Спасибо, Бахорин. Я это не контролирую, Лара. Это как волна. Он только посмотрит, а меня уже сносить начинает. Ну и где дружеская поддержка? Почему она так странно улыбается? Что это вообще за место, он не сказал? Не уточнял. Но персонажи тут интересные, я тебе скажу. Нас, кстати, на обед там звали. Сюрреализм какой-то. Бахурин меня что, вообще, ну какой-то приволок? Спрятал или в заложники взял? Я как-то и не осмотрелась, поэтому сейчас оглядываюсь по сторонам. Комната просторная, современно обставленная, обычная гостевая спальня с видом. Никаких решёток на окнах и прочих атрибутики психушки. Ну а что? Мало ли, что Демиту думал. Он ведёт свою игру, это и так понятно мне. Только какова моя роль? Быть мне разменной монетой или он действительно меня защитить пытается? Он слишком хорошо владеет эмоциями, работа у него такая. Что там за люди? спрашиваю с опаской. Охрана? Не похоже. Сейчас сама увидишь, Злат, пошли. Путём нехитрых исследований я определяю ванную комнату, умываюсь там, привожу себя немного в порядок. Вцепляться Бахорину ногтями в лицо при встрече за самоуправство всё же предпочитаю с нормальным внешним видом. Ещё получит от меня за то, что Ларису втянул в это всё. Конечно, я рада, что увидела именно её, иначе бы с ума тут сошла, но зачем ей эти проблемы? Однако, стоит мне только заикнуться ей об этом, она тут же простреливает меня сердитым взглядом. Такая вот она, да, настоящая подруга. Безбашенная, слегка, но верная и преданная. Наверное, я такую не заслуживаю». За дверью комнаты, которая, кстати, не заперта, обнаруживается коридор и лестница на первый этаж. Большой современный особняк на психушку или подобное заведение точно не похоже. Спускаемся с Ларой вниз, где нас встречает высокий мужчина лет 35. Он улыбается, и я сразу понимаю, кто это, потому что сходство очень велико, только волосы намного светлее, почти медового цвета. Добрый день, Злата. Можно же без отчества? Улыбается мужчина и протягивает мне ладонь для приветствия. «Меня зовут Сергей, я брат Демида». Они очень похожи. Та же яркая синего глаз, словно скопированная улыбка тонких губ, только Сергей Старший, у него чуть живее мимика. Ну и волосы светлые. «Здравствуйте». Отвечаю на рукопожатие. «Интересно получается. Бахурин говорил, что его брат – значимая фигура в криминальных кругах. Спрятал меня у криминала от криминала. Доверяет брату». «Но как моему защитнику или как тюремщику?» «Вы, наверное, проголодались». Сергей снова улыбается и показывает рукой в сторону, наверное, столовой или кухни. «Позвольте пригласить вас на ужин». «А я ведь действительно очень голодна. С аппетитом у меня давно проблемы, но в последнее время есть хочется и ем с удовольствием». «Да и чему удивляться, когда я вообще ела в последний раз, и что?» «Пару оливок с Ларисой в клубе и несколько кусочков лайма закусывает и киллу». Ах, да, ещё несколько глотков кофе утром в квартире Демида, пока он меня не усыпил. А уже ужин. Надеюсь, того же дня, что и пробуждение в квартире Бахорина, не откажусь. Сдержу, улыбаясь в ответ, краем глаза замечаю, что Артёмов настоящее рядом и едва дышище немного расслабляет плечи. А что, она думала, я истерить начну и психовать? Ни к чему это сейчас. Зачем я буду выставлять себя идиоткой? Пока ко мне относятся почтительно и дружелюбно. А вот когда я увижу Бахорина, вот ему уже достанется за самоуправство. В сопровождении брата Демида мы проходим в просторную, ярко освещённую столовую. Здесь уже накрыт стол на 5 персон. Запах изумительный. Кто-то очень мастерски приготовил мясо, раз так пахнет. Хотя я особо мяса и не люблю, но сейчас надо очень постараться, чтобы быть леди, а не наброситься на еду. У стола нас уже ожидает молодая женщина, красивая и улыбчивая. Одета просто, но вместе с тем очень стильно. кудрявые рыжие волосы аккуратно уложены в пучок. Познакомьтесь, Елена, моя жена. Представляет нам девушку Сергей. Очень приятно, отвечаю. Ларису, кажется, уже с хозяйкой дома познакомили. Присаживайтесь. Елена указывает на стол. Очень рада с вами наконец познакомиться, Злата. Наконец? Или это просто слово вежливости? А где Стас? говорит строже Сергей. Сейчас пустится. Мы присаживаемся за стол. Лариса тоже ведёт себя тише обычного, но я-то знаю, что это ненадолго. Она очень быстро сходится с людьми. Это мне было не всегда просто. А вот и я. В комнату фырверком вырывается молодой парень лет 20. Ищет однокопее Димиды и Сергея. Очень рад познакомиться. Он бесс церемонно берёт мою руку со стола и прикладывает к губами, одновременно подмигивая Артёмовой. у которой тут же выступают на щеках красные пятна. Стас представляется он и плюхается на соседний с замершей Ларисой стул. Наш с дёмой несносный двоюродный племянник. С осуждением представляет парня Сергей, а Елена тихо смеётся, прикрыв рот рукой. На какое-то время я совсем забываю, как именно тут оказалось, забываю даже пульсирующий в голове вопрос: для чего настолько легко и непринуждённо в обществе этих людей Серьёзный Сергей, хмурящийся от шуток Стаса, улыбчивая Елена, ну и сам Стас, колоритный парнишка, и моя притихшая Артёмова, и замечательная еда. Я настолько отвлекаюсь, что тоже начинаю улыбаться и участвовать в разговоре. Сам не замечаю, как съедая приличный кусок запечённой говядины с овощами, запив всё это порцией апельсинового сока, невероятное обжорство для меня. А потом снаружи слышится резкий звук шин и тормозов по дорожке. Мужчины за столом напрягаются, а я вся подбираюсь. И буквально через минуту в столовую влетает Демид. Он быстрым взглядом окидывает происходящее в столовую и вскользь мажет по мне. А потом коротко кивает Сергею, который вместе со Стасом резко встают из-за стола. Трое мужчин отходят в сторону и начинают что-то тихо обсуждать. «Мой пыл, с которым я планировала встретить Бахурина, куда-то девается». Я сижу в ступоре, не ждала, конечно, что Демид приедет с праздничным настроением, но выглядит уж он совсем мрачный и напряженно. Они теперь все трое напряжены. Сергей несколько раз кивает и успокаивающим жестом касается плеча Демида. Стас из улыбчивого парня, изображающего беззаботного малолетку, превращается в серьёзного молодого человека. Всё это занимает буквально полминуты, за которые мы с Артёмовой успеваем тревожно переглянуться. Потом Стас шустро убегает на второй этаж, а Бахурин подходит к столу. «Нам нужно ехать». Без приветствия обращается ко мне, берёт за запястье и бесцеремонно тянет за собой. «Я же поддаюсь. Сама не знаю почему, но какое-то внутреннее чувство тормозит моё возмущение». Тут же появляется Стас с моим плащом в руках и той сумкой, что привезла Лариса. Он передаёт сумку Бахурину, а плащ раскрывает, предлагая накинуть его. Быстро просовываю руки в рукава, продолжая внимательно следить за происходящим. Вы позволите мне вас сопроводить? Теперь Стас уже обращается к Ларисе снова в своей шутливой манере, но понятно, что это не предложение. Я напрягаюсь сильнее, понимая, что мы с Артёмовой будем не вместе. Лена. Сергей поворачивается к Жене. Ты тоже со Стасом? Без единого вопроса девушка кивает и выходит из комнаты. Спешка, напряжение, но не суета. Будто эти люди всегда готовы вот так скоординироваться и быстро и слажено сработать за пару минут или даже быстрее. И только мы с Артёмовой растерянно переглядываемся едва рты не раскрыв. Мне жаль, Серый. Бахорин поджимает с досады губы. Прорвёмся, Дёма, подмигивает ему брат. Увози свой снежную королеву, а мы разберёмся не в первой. Демит кивает и снова ухватив меня за руку, тащит за собой к выходу. Я едва успеваю шепнуть до свидания, коротко кивнув семье Бахорина и Ларисе. Слова Сергея оживлённо производят странный эффект в свою снежную королеву. Ни ко времени, ни к месту, но я вспоминаю, как Демид так называл меня в школе, когда мы враждовали. То в негативном контексте, а потом так, что ноги подкашивались. Мы почти выбегаем на улицу, холодный осенний ветер бьет в лицо, распахивает пол и плаща. «Сядь и пристегнись». Командует резким голосом, открыв дверь черного внедорожника, припаркованного на подъездной аллее, а сам забрасывает мою сумку на заднее сиденье. Под всё общее напряжение и спешки я чувствую растерянность, выполняя все его указания механически. Мне страшно. А от того, что Бахорин ничего не объясняет, ещё более. Даже природа, и темнота на улице повышают накал. Рядом слышен мотор другой машины. Это Стас с Еленой и Ларисой выезжают за ворота. В этот же момент на водительское сиденье запрыгивает Демид, заводит машину и выруливает за ними за ворота. Только вот направление берёт противоположное. Мы выезжаем на трассу. Хоть на улице и темно, чётко вижу, что мы и близко не в городе. Где-то в той стороне, куда Стас увёз Елену и мою подругу, виднеются огни небольшого посёлка. Мы же несёмся в темноту. Лента дороги стелится под колёсами, убегая с светоотражающей разметкой по бокам от капота. По обеим сторонам трассы деревья. В салоне темно, светится лишь цифры и значки на приборной панели автомобиля. Но и их света хватает, чтобы увидеть, насколько напряжён и сосредоточен Демид. Ужимаюсь в кресле, наблюдая, как сменяются цифры на спидометре, растут, заставляя дышать глубже и чаще. И я молчу. Ничего не спрашиваю, даже стараюсь не смотреть на Бахорина. Мне очень тревожно и страшно, но я и рта не открываю. Понимаю, что сейчас нельзя, он взвинчен, и на мои вопросы я не только вряд ли получу ответы, но лишь обострю ситуацию. Не знаю, как долго мы едем, для меня каждая минута пропитана таким напряжением, что кажется бесконечной. Понятно одно: «Димит увозит меня всё дальше и дальше от города. Но куда? Почему?» Бахурин несколько раз сворачивает, проезжает мимо небольшого посёлка и снова погружает нас в скорость и темноту. «Взбавь, пожалуйста, скорость. Мне страшно, Димит». «Не выдерживаю». Он ничего не отвечает, но цифры на спидометре немного снижаются. Дышать становится чуть легче. И вот через минуту 30 он снова сворачивает, ведёт немного по просёлочной дороге, а потом подъезжает к деревянному забору, из-за которого выглядывает тёмная крыша небольшого домика. Рядом ни одного огонёка не видно. Если соседние домики и есть, то среди густых деревьев, окружающих этот, но сейчас их совсем не видно, и они, судя по всему, пустыют. Сиди. Снова коротко распряжается Димита и выходит. В свете фар автомобиля я вижу, как Бахорин отмыкает ворота и раскрывает их шире, жмёт что-то, и во дворике загорается фонарь у крыльца. Он возвращается в машину, и мы въезжаем. Когда он снова выходит запереть ворота, я продолжаю сидеть в салоне, хотя понимаю, что, скорее всего, это на данный момент конец нашего пути. Рассматриваю через стекло домик. Он совсем небольшой, деревянный. Очень похож на наш с Глебом загородный домик под Сочи, который мы недавно продали. Обычно такие посёлки начинаются в паре часов езды от черты города. Мы ехали меньше, конечно, но кто знает, как далеко от Москвы дом брата Бахорина. Хотя я и ожидаю, что сейчас Демит вернётся к машине, но всё равно вздрагиваю, когда он открывает мою дверь и подаёт руку. Игнорирую предложенную помощь и выбираюсь самостоятельно, на что Бахорин никак не реагирует. Просто захлопывает дверь и забирает с заднего сиденья мою сумку. Мотор автомобиля заглушён, и вокруг стоит невероятная тишина. Точнее, не совсем тишина. Слышен ветер, по-сеннему по шуршащий в листьях, еще какие-то лесные звуки, биение собственного сердца, едва ли не в ушах. Но звуков цивилизации нет. Это одновременно и удивляет, и тревожит. Мы тоже молчим. Следую за Бахуриным на крыльцо, наблюдаю, как он открывает ключом дверь и проходит внутрь. Жмет несколько кнопок при входе, и внутри домика везде загорается свет». Классический лесной домик. Всё выполнено из дерева в русском стиле, но с современными дополнениями для комфорта, естественно. Небольшая гостиная с большой плазмой и камином под ней. Меховой ковёр на полу, диван напротив, кресла, на которых также наброшены меховые накидки. Сбоку барная стойка и сам бар. Слева деревянная лестница на второй этаж. Чуть дальше за лестницей видна вполне себе современная кухонька с холодильником, гарнитуром и даже кухонным островком. Демид прикрывает дверь и ставит сумку с моими вещами, а точнее вещами Артемовой на полку у порога. Я так и продолжаю стоять в плаще и туфлях, обхватываю себя руками. Здесь ощутимо прохладно, но меня мандражит не только по этой причине. Запущу пока котел, надо бы согреться. Оповещает меня о планах Бахурин и, сбросив туфли, уходит в сторону кухни. Я всё же розываюсь, но снимать плащ и осваиваться пока не тороплюсь. Пришло время спросить Димида за его решение считать меня вещью и распоряжаться по своему усмотрению. И я слушаю. Говорю насколько могу спокойно, когда он возвращается в гостиную.